«Двадцать пять. Я не собиралась вмешиваться. Чужие разборки — не мое дело, но что-то заставило меня свернуть с тропинки и обогнуть угол». «Не надо!» — слабо протестовал девичий голос. «Отпусти!» «Мальвина? Что эта дурёха здесь делает?» Я замерла, затаившись в кустах сирени, и прислушалась с девчонками. Ведь, как иногда бывает, говорят «отпусти», а сами думают «поуговаривай меня еще. «Сейчас как выскочу, как выпрыгну и обломаю ей романтический вечер. Хотя соломинка слишком скромна для таких игр. Это скорее к лицу Меринди». «Ну уже не врывайся, цыпочка!» — жарко шептал Терренс. «Значит, он пошел следом за Маль. Я ведь знаю, ты хочешь меня поцеловать, так не отказывай себе в этом удовольствии. Лучше, чем я, тебе все равно не найти». Я осторожно высунулась из кустов. Теренс прижал Мальвину к стене дома, буквально навалился на нее. Соломинка была высокой девушкой, но и ведун не уступал ей в росте. Он притиснул оба ее запястье так, что бедняжка Маль не могла и двинуться, только вертела головой и умоляюще лепетала, пока Теренс настойчиво искал ей губы, но целовал то щеку, то висок. «Ведь не нужна ему Мальвина, как пить дать не нужна!» Его задел отказ, и самооценка пострадала. Вот Терренс и решил вырвать поцелуй силой. Как мерзко! А соломенко, эта куреха, даже толком не могла дать отпор. Да на таких, как этот самовлюбленный тип, уговоры не действуют. Таким сразу надо бить промеж глаз. Или ниже тоже промеж. А ну оставь ее! Рявкнула я, вылетая из кустов, как чертика из табакерки, уткнула руки в бока, чтобы казаться еще внушительнее. На самом деле я не была такой уж отважной. Внутри что-то ёколо и на горле билась жилка, но нельзя показать слабости. Папа всегда говорил, неважно, какова твоя физическая сила, главная сила духа. Побеждает и маленький, и слабый противник, но враг должен понять, что он не отступит и не сдастся. Вот как Ди. Он меньше Терренса на голову. А как смело боролся. Но Ди здесь нет. Теренс при моем появлении так опешил, что отпустил одну руку Маль, и она, точно раненая голубица, замахала этой рукой, словно надеясь взлететь. Нет, чтобы по физиономии ему надавать. Но тут он разглядел, что я одна и осклабился. «Что?» — позавидовала подруженьке, что я не тебя целоваться потащил. «Уж прости, просят, меня интересует только в качестве жаркова» оскорбление меня не тронуло куда сильнее волновал вопрос что же делать дальше одно понятно пути назад нет и соломинку и ему на растерзание я не оставлю девушка ясно дала понять что она не хочет я старалась говорить ровным голосом или ты ее отпускаешь или завтра с утра я приду к вашему докану и все расскажу и про тайную вечеринку с выпивкой тоже теренс выругался сквозь зубы назвав меня таким словом которое я не хочу повторять даже мысленно напоследок Он, наконец, отпустил ее, сжав запястье соломенки так, что она всхлипнула. Проходя мимо меня, он поднял кулак. ей помыслить не могла, что он меня на самом деле ударит. И все же он ударил, обрушил кулак мне на плечо, как кувалду. Я пошатнулась, но устояла. Графиню Вест никто никогда в жизни пальцем не тронул, до да у кого бы рука поднялась на столь хрупкое, утонченное создание. А вот Пеппе поросенка можно лупасить, от нее не убудет, за нее не заступится. Она просто толстая девица, чудачка, изгой, чаровница со сковородкой. Я изо всех сил прикусила губу, чтобы задавить предательские слезы. Ладно, раз я толстушка-простушка буду вести себя соответственно. Терренс уже заворачивал за угол, чувствуя себя победителем по жизни, когда я подскочила сзади, схватила его за волосы и треснула лбом обревенчатую стену. Пока он, очумев, пытался сообразить, что за стихийное бедствие его накрыло, еще и повозило его физиономией по бревнам. Теперь будет чем заняться до утра. Занозы сами себя не вытащат, а заодно прозмыслят, стоит ли аристократу так вести себя с девушками. «Бежим, Мальвина!» — крикнула я, отпуская Терренса. Он настолько ошалел, что и не пытался насловить Сидел на корточках, ощупывал лицо и тряс головой, как теленок. Но кто знает, вдруг он это окончательно. Тетеха Мальвина лишь всхлипывала и даже не сошла с прежнего места. Я потащила за собой. «О, Пеппи!» — пролепетала она, когда клуб подпольных выпивох остался далеко позади. «Он тебя ударил! Гад! Какой гад!» «Ничего», — буркнула я. «Цела» хотя плечо онемело. Не знаю, смогу ли завтра писать конспекты. «А ты как?» Я приподняла руку Мальвины и даже в полумраке увидела, что на запястьях темнеют синяки. Маль поскорее натянула рукав пониже и понурилась. «Я такая дура». «Что? Мальвина? Нет, ты не сделала ничего плохого. Это полностью его вина. Завтра все расскажу декану». «Нет», — пискнула соломинка. О, прошу тебя, я умру от стыда, если кто-нибудь узнает. Умоляю никому ни слова, ни Кларе, ни мальчикам, никому. Бедняжку трясло от страха. Признаюсь, я тоже вся дрожала. Хорошо, прошептала я. Потом притянула к себе куреху. Она сложилась едва ли не пополам, примостив голову на моем плече, а я похлопывала ее по спине, ожидая, пока она немного придет в себя. Все, идем домой. Идем. Она глубоко вздохнула и вытерла слезы «Спасибо тебе, Пеппи. Если бы не ты. Ты меня спасла». «Да ладно, что уж». Когда мы втиснулись в нашу комнату, Клара уже спала, накрывшись одеялом с головой. Мы старались не шуметь, чтобы ее не разбудить. Мальвина в темноте натягивала ночную рубашку с длинными рукавами, а я первой отправилась в уборную освежиться перед сном, расплести косы. Присела на край ванны. Такая тяжесть вдруг навалилась. Потерла плечо. Представляю, какой завтра появится синячище. Ничего, зато Мальвина в безопасности, а Теренс получил по заслугам. Я невольно хихикнула, пытаясь представить его расплассованную морду. Включила воду, поплескала в лицо. Подняла глаза на свое отражение в зеркале и отскочила. «Ничего себе!» — пробормотала я. «Вместо пяти огромных пупырей на лбу осталось всего четыре». А я-то думала, они, как солдаты на посту, никогда меня не покинут. И вот, пожалуйста, один дезертировал, и даже следа не осталось. Что? Я ничего не понимала. Закружилась по узкой уборной. Три шага влево, три шага вправо. И вдруг меня озарило. Когда Соломенка скажет спасибо, кажется, так говорила мэтрис звонк. Я тогда и значения не придала ее словам, а оказывается, вот оно что: Соломенка сказала Спасибо, и один из пяти прыщей пропал. А когда я выполню все условия и они все исчезнут, моя красота вернется ко мне. Что же там еще было? Я крепко задумалась, выуживая из памяти пророчество Деканше, которое прежде казалось бредом. Когда соломенка скажет спасибо, когда черная обернется белым, Когда спуститься по лестнице будет труднее, чем подняться, когда пёрышко покажется тяжелее камня, и когда самый далекий станет самым близким, тогда твоя красота вернется к тебе. Ничего не понятно, но очень интересно. Быстрее получится, охмаритируя, чем доискиваться смысла в этих странных словах.